В опрокинутой пирамиде явно творилось что-то неладное. На верхних ярусах до сих пор полыхал драконий огонь. Полыхал весело, не собираясь гаснуть, пожирая развалины боевых башен и колоннад. Однако затихали и глубины. В отряд Клары и окружающих драконов уже не летел сплошной поток молний, смешанных с огнешарами и ледяными копьями. Золотой дракон скрылся в серых тучах. Неправдоподобная ночь истаивала, но в горячке боя этого никто не заметил. Бельт опустился на одно колено, склонил голову, поднял сцепленные руки, словно воздавая последние почести скрывшейся сущности. «Великий дух!» – прошептала Ниакрис, провожая золотого дракона взглядом. «Вы его знали?» – резко повернулась к ним Клара. На сфайрата Авитуса она старалась не смотреть. «Знали?» – глухо подтвердил Бельт. В иной жизни, прожитой в иных мирах, в других личинах, с другой памяти от которой остались лишь туман да пережитая боль. Достаточно, резко бросил Фесс. Кто-то сражается с хозяевами этого милого местечка помимо нас, и притом очень хорошо. Окажем ли мы помощь этим нежданным союзникам или пойдем дальше вглубь? «Ты никуда не пойдешь», – начала была Клара, однако некромант рассмеялся ей прямо в лицо, несмотря на недовольную гримасу с Файрата. А Эссанэ предупредительно заворчала, показывая боевой чародейке внушительные клыки. «Не стоит, Клара», – покачал головой некромант. «Мы оба явились сюда с одной целью. Вот только пути к ней совершенно разные. Мне больше не нужны эти мечи». «Я ошибался, уповая на них. Надеяться можно только на себя. Мы сами – страшное оружие, превыше всех и всяческих артефактов. И разве ты не понимаешь, что спускаться по этой лестнице ты сможешь бесконечно? Или у тебя хватит смелости броситься в провал? Или надеешься, что здесь сработают заклятия левитации? Эта пирамида не имеет дна, Клар. Там, внизу...» Он ткнул пальцем. «Только новые и новые этажи. Может населенные, а может безлюдные, это не важно. Главное, ты не достигнешь дна, а достигнул, ничего не сможешь сделать». «Мечи!» – начала Клара, однако фэс уверенно перебил волшебницу. «Мечи дают лишь то, что мы готовы им отдать сами. Тебе придется броситься в провал. Да и то без особой надежды, что попадешь куда нужно». «А ты?» – зло сочурилась Клара. «Ты, мальчишка, сумеешь оказаться именно там, где надо и сделать то, что требуется?» «Да», – спокойно кинул Фесс, – «мы окажемся вот вместе с ней». А Эстанне склонила изящную шею, выразительно взглянула янтарными глазищами прямо в лицо Клари, и чародейка невольно попятилась. «Тогда я пойду с тобой». «Нет, тебе придется прикрывать нас, потому что чувствую, та битва...» Фесс кивнул в сторону кипящего пламенем облака над южной стороной опрокинутой пирамиды. «Рано или поздно закончится. Сильно подозреваю, тому, кто бы в ней не победил, наше самоуправство придется не по вкусу». «Вроде того, как тебе не пришлось по вкусу мою». «Ерунда», — вспылила Клара, однако Свойрат осторожно коснулся ее плеча. «Некроман прав». Чародейка отдернулась и чуть ли не отскочила. Теперь ее разъяренный взгляд впился в дракона Алитуса. «Ты, ты, ты!» – прошипела она, не находя слов. Остальные драконы садились поблизости. Только жадные до боя флейвелл Флейвел и Редрон заливали пламенем ярусы пониже. Смысла это особого не имело, если пирамида и впрямь уходит в бесконечность. С Файрат и Клара заспорили в полголоса взгляд волшебницы молнии. Дракон же говорил мягко, спокойно, словно и не отличался никогда прескверным и вспыльчивым характером. Безымянная осторожно помогла спуститься рысе неупокоенной. Та двигалась безвольно, словно мягкая тряпичная кукла. Спутники Клары, передовые отряды орков, изумленно возрились на странную пару. «Ты нашла, что искала, Безымянная?» «Нет». Глухо ответило деревянное существо. «Здесь все еще слишком много порядка. Глубже надо, еще глубже. Ну, за этим дело не станет», — заметил Чаргас, тоже опустившийся и принявший человеческий облик. «Только надо поспешить. Скоро силачи намнут друг другу бока и вспомнят о добыче полегче». «Хотела бы я знать, кто там сражается», — обронила Тави. «А тут и гадать нечего», — обернулся к ней предводитель крылатых хранителей. «Бьется тут один наш маг прозвищем Эвенгар Солодовский. Давний прихвостень западной тьмы, как мы подозреваем». «И не только», — вставил Фесс. «И не только», — согласился дракон. «А вот его противник». «Силы не обделены», — заметила Милинская воительница. «Но не те, что сражались на Баргильдовом поле», — вдруг произнесла Райна. Не молодые боги, ни Ямерт и же с ним». Фес наморщил лоб. В этом предмете он разбирался скверно. На Чаргас слова Райны явно понял как следует. «Надо идти дальше вниз, вернее лететь. Нам, драконам, а вам, орки». Зеленокожие удальцы капитана Уртханга не теряли времени даром. Вышибли несколько ближайших дверей, зашарили по комнатам. Возвращались не с пустыми руками. Местные обитатели знали толк в роскоши. Фес поморщился, но останавливать орков не стал. А им надо уходить, закончила за него Клара, повернувшись к мрачному Уртхангу. «Здесь нет чести, капитан. Ни чести, ни доблести. Только полчища безмозлых зомби. Сейчас нам повезло, мы получили передышку. Надолго ли?» Кицум, он поддержал меня, иначе наш щит просто бы смели. Отсюда надо уходить. Всем. Или наверх к кораблям, или вниз. Храбрецам-оркам там точно делать нечего». «Я не...» Горячо заспорил был и капитан, однако его с поистине архиприладским достоинством остановил отец Итлаву. «Сын мой, это кто еще такой?» – громким шепотом осведомил Оставе. «Ты и твои воины уже совершили все подвиги, какие только может потребовать от вас урочья честь. Вы стянули на себя мертвяков, благодаря чему они и попали под истребительные драконье пламя». Ваша доблесть останется жить в веках, пока стоят волчьи острова. Выйти сейчас целыми из добычей не трусость, но мудрость. Его речи прервал очередной раскат грома. Опрокинутая пирамида содрогнулась, казалось, до самого непостижимого основания. Медленно раскалываясь на куски, окутанные облаками едкой каменной пыли, рушились скалы вокруг утонувшего краба. Чуть не к самым небесам взметнулся гейзер, вода, смешанная с паром. Глубокий раскол пролег по морскому дну, океан ринулся в проломину, добираясь до глубинных слоев. На востоке, и на запад устремились волны высотой в самые высокие из аркинских шпилей. Они натворят немало бед, достигнув суши. Споры пресеклись. Замерев, все смотрели на медленно поднимающееся облако дыма и пара, совершенно скрывшее южную оконечность острова. Вход там шла магия, несопоставимая с той, какой владели та же Клара или Фэс. Разумеется, если не брать в расчет алмазные и деревянные мечи. Познавший тьму, давно разучился испытывать настоящий страх. Даже оказавшись вместе с Ракотом и Гелерой в замке Западне, он его не ощущал. Настоящего и подсердечного страха, когда перехватывает горло и подгибаются ноги. Как бы ты ни пытался выпрямиться, сейчас новый бог, один из двух некоронованных владык безбрежного упорядоченного, испытывал именно такой страх и ничего не мог с собой поделать. Хаген и лучшие из подмастерьев едва держались семером против какого-то смертного мага. Медленно отступали, отбиваясь как могли, да так, что рана на теле Эвиала становилась все глубже. Они пытались отрезать мятежного чародея от заполненной древними сущностями пропасти. Напрасно, он не поддался на уловки. Попытались опрокинуть грубой силой. Чародей выставлял непробиваемые щиты, ловко отводил заклятие, подставлял под них шары с пленниками. От каменного свода пещеры уже давно ничего не осталось. Трескались, крошились и рушились окрестные скалы. Пылали деревья, в глубокие трещины врывалась вода. Разломы, угрожающие потянулись к самой опрокинутой пирамиде. Ильальский чародей сражался мастерским. Да, он накачал себя до предела силой. Жертвоприношение и магия крови – сильнейшее оружие. Но к таким подмастерья, познавшего тьму, привыкли. Они частенько сталкивались с темными властелинами, не умевшими ничего, кроме как пытать и мучать угодивших им в руки несчастных. Тем же самым занимался и преснопамятный бог горы, когда еще не служил Хедину и Ракоту. Однако их сегодняшний противник умел и многое другое. Многое из того арсенала, что невольно заставляло Хедина вспомнить совсем уж далекое прошлое, его первые столкновения с поколением, войну, изгнание, возвращение и последующее восстание, приведшее их вместе с Ракотом, на святые из терновых ветвей троны упорядоченного. Заклятие из арсенала истинных магов. Да, упрощенные, да, приниженные, но в сочетании с магией крови, в руках смертного чародея, они сделались поистине убийственными. Пора вступать в дело самому познавшему тьму. Надежник теснит его ученика и подмастерью, явно прорываясь к жерлу опрокинутой пирамиды. Раз ему туда нужно, то он не пройдет. Сокол молнией метнулся вниз. И одновременно «Ко мне, брат, ко мне!» Они должны покончить с мятежником, пока обезумевшая магия не расколола пополам весь Эвиал. Новый бог не разменивался на молнии и пламя. Заслужил ли смерть местный чародей, решат они с Ракотом, когда кончится вся эта история. Поэтому, все что требуется, разорвать его связь со впитанными кровью и силой, зашиворот вытащить из этого места, оставив под надежной охраной, скажем, в тот замок, где он, Хедем, принимал особо важных гостей. Ветер стонал, рассекаемый коричневыми крыльями. Сокол стремглаво мчался к земле, обгоняя самые бешеные ураганы. Почти задевая камни концами длинных маховых перьев, очертил короткую петлю вокруг напиравшего на его подмастерье мага. Маневр этот не остался незамеченным. Чародей незримым щитом, словно обычным, отбросил потрепанного дракона. Глубоко посаженные агатовые глаза впились на прибывшего «Да, ты хорош, ты очень силен», — с невольным уважением подумал Хедин. «Ты стал бы отличным подмастерьем, достойным водить мои полки. Не стань ты на сторону моих врагов. Впрочем, еще ничего не потеряно». Вверх, отвесно вверх, подсекая, словно рыбак добычу. Незримая петля рванула чародея, отрывая от земли, вздернув разом на добрые полсотни локтей. Маг яростно взвыл, больше от досады и гнева, чем от боли. Завертелся, забился, словно ерш на крючке. Сокол, что было сил, работал крыльями, пробивая воздушные барьеры, устремляясь вверх, только вверх к звездным сферам. Необычная и неожиданная тяжесть добычи тянула обратно к земле, но нет, нельзя, вперед, лишь вперед, и тогда бьющийся на незримый лисе чародей сунул правую руку прямо в раскрытую щедовищную рану на левом предплечье. Черная, смешанная с красным, но прямо перед ним начерталась какая-то руна, древняя, злая и мощная. Ее извивы, словно паук, вцепились в удавку, и заклятие познавшего тьму лопнуло, да так, что сокол закувыркался, едва выправил полет. Его освободившийся противник камнем рухнул вниз, однако в последний момент успел сотворить нечто вроде воздушной перины. Во всяком случае, на обогленную и почерневшую землю утонувшего краба, его ноги ступили мягко, словно и не падал он с нескольких сотен локтей. Оторопевшие подмастерья попятились, однако Хаген, доспехи прожены в нескольких местах, словно холчевая рубаха, непреклонно шагнул к нему. Голубой меч занесен, лезвие сияет действенной злой частотой. Последний настоящий ученик, последнего настоящего мага, даже и не помышлял об отступлении. Сокол издал яростный клёкок, расправил крылья, закладывая крутой вираж, камнем обрушился вниз. Хедин успел заметить в воздетой руке мятежника странный предмет, словно составленный из четырех кубиков. По граням между ними проворно сновали алые змейки. И с размаху налетел на соткавшуюся из ничего прямо перед ним стену. Заклятие было сплетено идеально, молниеносно, скрытно, неотразимо, так, что не перехватишь и не разнимешь на составляющие. Конечно, серьезно ранить или потрясти нового бога было не так просто, но Эвиальский Чародей благоразумно не собирался нападать. ограничиваясь обороной. И очень разумно, потому что... Держись, брат, загремел Ракот. Он появился прямо на земле, среди дыма и пламени, против обыкновения, не на своем любимом летучем черном вепре следом за ним из раскрывшегося портала двинулись стройные ряды рыцарей в белой броне орден прекрасной дамы его лучшие из лучших мятежный чародей издевательски захохотал правда это больше походило на смех сумасшедшего пляшущего с горящим факелом на груди бочек с порохом Ракот бросил короткий взгляд на Хагина, угрюмо сдвинул брови поудобнее перехватил клинок и шагнул на перелез врагу — Прекрасно, прекрасно. Ничего лучшее не может быть. Игнациус мысленно потирал руки и промокал честный трудовой пот. Осталось совсем немного. Они не могут не явиться, не могут не услыхать, не могут не почуять призывы. А потом... Конечно, уцелеть и остаться невредимым в таком хаосе не просто даже для Архима Долин. Тем более, когда требуется не просто уцелеть, а и держать в полной боевой готовности давным-давно заготовленные заклятия. Да он выдержит. День гнева будет отомщен. День гнева. И не только. Как же я вас ненавижу. Билась одна единственная мысль. Сильвия прекрасно чувствовала Игнасиуса. Спасибо крови отца, хозяина ливней ж затаился, мразь, ничего, я на твои-то благородные седины, мой дождик прольется прежде всего, дай только срок, пусть здесь соберутся все, все, и тогда я затоплю всю эту пирамиду, залью бездну, пусть горит без огня, пусть растворяется без остатка, ненавижу вас всех». Фес и остальные со все возрастающим изумлением взирали на разворачивающуюся битву. Некроман чуть не упал, вроде бы узнавая в противниках Эвенгара старых знакомых Эвенстайна и Бахмута. Нет, внешне они стали другими, что и неудивительно, но все-таки сходство обнаруживалось куда больше. Что ж, красиво, сильно, зло, решительно, да только куда вам против Салодорца? Не умеете вы ненавидеть так, как он. Триста лет в каменном гробу – это не шутка. Вот и раскидывает он вас, как котят, несмотря на всю вашу силу. И рысари у белом тут не помогут. Надо не просто желать победы и даже не драться за собственную жизнь. Нужно рваться и жил, чтобы стереть этого гада с лица земли. Выдрать из-под кожи кости раздробленного черепа, просто потому, что только так можно дать выход неистовой ярости. «У Солодорца такая ярость есть. Мир для него абсолютное зло. Каждый миг существования неба, земли, моря и воздуха Эвенгарва оскорбителен. Если не встретить эту ярость своей собственной, он вас сметет. Пусть вы сто крат более умелы и изощрены в плетении заковыристых заклинаний». Некроман чувствовал все это. Нистоство Солодорца, растерянность тех, кто пытался его остановить. И недоумевание двух действительно могущественных сущностей, появившихся на сцене последними. Разумеется, фэс видел их непростым зрением. Они уже успели спуститься довольно глубоко. Южную часть опрокинутой пирамиды заполнила дымом. Битва смешала и спутала все магические потоки, и защитники утонувшего краба предпочли попрятаться, нежели рисковать, навлекая на себя ответный пламень дракона. Но все-таки настоящих противников у Эвенгара оказалось двое. Саладорис вертился волчком, заклятия так и сыпались, перемежаясь с чем-то очень напоминающим некроманту жертвоприношением. Во всяком случае, во время кошачьего гримуара в Скавелле фэс чувствовал нечто подобное. «Что ж, противники, похоже, надолго занялись друг другом. Пора идти дальше. И, да простится мне эта банальность, исполнить свой долг», – подумала с некроманту. «Смотрите, там, там!» – истошно выкрикнула вдруг зоркая тави. Някрис скрипнула зубами. Райна спокойно и гордо вздернула подбородок. Бель побледнел, прищурился и что-то быстро забормотал себе под нос. Безымянные ассоции неупокойные остались, как и положено, бесстрастно невозмутимы. А преподобный отец Этлау с хрипом схватился за грудь, зашатался, однако сумел выпрямиться сам, прежде чем фэс успел поддержать его под руку. Бывший инквизитор перхал и заходился кашлем, однако глаза его горели так, что ясно было, вот он-то ненавидит врага как положено. Восточный горизонт, откуда следовало накатываться ночи, резко посветлел. Золотисто-шафранное зарево, казалось, предвосхищает новый рассвет. Однако оно разгоралось не вдоль всего края неба. Соном облаков устремился вперед, послушно выстраиваясь исполинской триумфальной аркой. Оттуда, из-под арки, пролился яркий режущий свет, идеально белый, терзавший глаза, чуть не выжигавший их. Из снежно-девственного сияния возникла алая капля, так напоминавшая кровь. Словно крошечный лоскут пламени, она затрепетала посреди неба, стремительно приближаясь и волоча за собой длинные множественные шлейфы призрачного пламени. Отец Этлау обеими руками придержал веки, не давая им закрыться. Его шатало, из глаз градом лились слезы, однако он не зажмуривался и не отворачивался. «Спаситель во гневе!» – услыхал фэс всепение преподобного. «Спаситель во гневе! Всемогущее что-то! Услышь нас! Спаси и оборони!» «Оборонить себя мы сможем только сами!» – зло бросил ему некромант. Орки скалились, иные отворачивались, закрывая сгибом руки, но куда больше даже не подумали бросать оружие. Обороним, само собой», — рыкнул Уртханг, в свою очередь не сводя глаз со спасителя. «Нам страшиться нечего. Говорят же, будто у нашего племени души вовсе нет». «Тогда вниз!» — начал Булафес, однако его прервала издевательское. «Не думаю, что тебе стоит торопиться, некромант не ясый». Голос Эвенгара слышался невероятно четко, хотя самого салагурца нигде поблизости не было. Не обращая внимания на глумление темного мага, Фэс коснулся шеи Аэссанны, ее теплой и гибкой брони, скрывавшей перекатывающиеся мускулы. «Пора лететь, дочка. Вперед и вниз. До самого конца. Если потребуется, то и дальше». Спаситель стремительно приближался. Язычок дальнего пламени превратился в человеческую фигуру, облаченную в аури. Лик Спасителя каждый видел в мельчайших деталях, и фэс невольно удивился – Повергателя миров словно только что сунули головой в кузнечный горн. Настолько обожженно и жутко казалось его лицо. Нет, любой хоть раз взглянувший на иконы с его образом, тотчас бы узнал небесного странника. Обгорелый лик из скорбного сделался страшен. Спаситель шагал под облачным потолком по стремительно развертывающейся прямо в воздухе золотой тропе. Шел быстрым, упругим шагом воина, а не погруженного в молитвенные раздумья пилигрима. Алая накидка трепетала за плечами, словно боевой стяг.